Глава третья. Разум. Разрыв. Я не могу воспринять все, чем я являюсь. Блаженный Августин. Блаженный Аврелий Августин Иппонийский. 354-430 годы. Христианский богослов и философ, один из отцов церкви. Смена полос движения. Между тем, что ваш мозг знает, и тем, что ваш разум способен достичь, лежит пропасть. Давайте рассмотрим такое простое действие, как смена полос движения, когда вы ведете автомобиль. Попробуйте закрыть глаза, возьмитесь за воображаемый руль и совершайте движение, словно меняете полосу. Представьте, что вы едете по левой полосе, а хотите перестроиться в правую. Если вы сможете сделать это верно, я начислю вам сто очков. Весьма несложное задание, не так ли? Я предполагаю, что вы держали руль прямо, затем ненадолго повернули его вправо, а затем снова вернули в исходное положение. Никаких проблем. Как и почти все люди, вы сделали это абсолютно неверно. Слегка повернув руль вправо, а затем вернув его в исходное положение, вы бы съехали с дороги. А Вы только что проложили путь с левой полосы на тротуар. Правильное движение для смены полосы Повернуть руль вправо, затем пройти обратно через центральное положение и продолжить поворачивать его настолько же влево и лишь затем поставить прямо. Не верите? Проверьте, когда в следующий раз сядете в машину. Это настолько простое движение, что для вас не составляет труда делать это при повседневном вождении. Однако вы сбиты с толку, когда от вас требуют сделать это сознательно. Пример со сменой полос движения — один из тысячи. Вы не осознаете подавляющее большинство текущих действий своего мозга, да и не желаете этого делать. Иначе это стало бы вмешательством в прекрасно отлаженные процессы. Лучший способ запутаться при исполнении фортепианной пьесы — сконцентрироваться на пальцах. Лучший способ начать задыхаться — задуматься о дыхании. Лучший способ не попасть по мячу для гольфа — анализировать свой замах. Эта мудрость очевидна даже детям. Она увековечена в стихах, например, в озадаченной сороконожке. Гуляла счастливая сороканожка, пока не спросила, какая это мушка. Порядок движения ножек какой? Задумалась бедная сороканожка, и тут же свалилась она на дорожку, не в силах шагнуть ни одной ногой. Способность запоминать двигательные действия, например, смену дорожек, называется процедурной памятью и это вид имплицитной неосознаваемой памяти имплицитная память от латинского имплицитус свернутый закрытый память без осознавания предметов запоминания эта память помогает нам улавливать сенсорные и телесные ощущения новые навыки благодаря ей наш мозг создает ментальные модели на базе повторяющихся событий и готовится к определенной реакции на известные события. Это означает, что ваш мозг обладает знанием, которому ваш разум не может получить эксплицитный, осознаваемый доступ. Примерами этого являются езда на велосипеде, завязывание шнурков на обуви, набор текста на клавиатуре или парковка автомобиля при одновременном разговоре по мобильному телефону. Вы производите такие действия легко, не представляя в деталях, как вы это делаете. Вы совершенно не способны описать идеально рассчитанную хореографию движений своих напрягающихся и расслабляющихся мускулов, когда перемещаетесь под носом в кафе между другими людьми. И тем не менее вы не испытываете никаких проблем, делая это. Здесь происходит разрыв между тем, что ваш мозг может делать, и тем, во что вы способны осознанно включиться. У понятия «имплицитная память» богатые, но малоизвестные традиции. В начале XVII века Рене Декарт уже начал догадываться, что хотя опыт общения с миром хранится в памяти, не вся память доступна. Понятие было вновь актуализировано в конце XIX века немецким психологом Германом Эбенгаузом, который писал, что большая часть такого опыта остается скрытой от осознанности и, тем не менее, производит значимый эффект, который удостоверяет предыдущий опыт. Осознанность полезна в малых объемах и для очень узкого круга задач. Легко догадаться, почему не возникает желания задумываться о хитросплетениях мышечных сокращений, но когда речь заходит о восприятии, мыслях и убеждениях, Это уже не столь понятно, а ведь они также являются конечными продуктами деятельности миллиардов нервных клеток. Давайте поговорим о них. Загадка специалистов по определению полуцыплят и наблюдателей за самолетами. Лучшие в мире специалисты по определению полуцыплят живут в Японии. Когда птенцы появляются на свет, крупные коммерческие птицефабрики обычно заботятся о том, чтобы разделить самцов и самок. Определение пола необходимо, поскольку у кур, которые впоследствии будут давать яйцам, одна программа кормления, а у петухов их оставляют и откармливают на мясо другая. Таким образом, работа специалиста заключается в том, чтобы брать каждого цыпленка, быстро определять его пол и выбирать, в какой контейнер посадить. Проблема в том, что эта задача, как можно догадаться, очень сложна. Цыплята выглядят совершенно одинаково. Ну хорошо, почти одинаково. Японцы изобрели способ определения пола по виду клаки. Эксперты могут быстро установить пол уже у суточных цыплят. Начиная с 1930-х годов, птицеводы со всего мира ездят в Японию, чтобы изучить этот метод. Процесс основан на очень слабых визуальных подсказках. Но профессиональные определители пола не могут сформулировать, что это за подсказки. Они просто смотрят назад цыпленка, где находится клака, и, кажется, просто знают, в какой контейнер его поместить. А вот как профессионалы обучают учеников различать пол. Мастер стоит над новичком и наблюдает. Обучающиеся берут цыпленка, обследуют его зад и сажают в тот или иной контейнер. Мастер дает обратную связь. Да или нет. Через несколько недель такой деятельности мозг ученика натренирован до экспертного, пускай и бессознательного уровня. Между тем, на противоположном краю Земли есть аналогичная история. Во время Второй мировой войны из-за постоянной угрозы бомбежек британцам Нужно было научиться быстро и точно различать приближающиеся воздушные суда. Какой из самолетов английский, возвращающийся домой, а какой немецкий, который намеревается сбросить бомбы. Некоторые энтузиасты оказались отличными наблюдателями, так что военные охотно воспользовались их услугами. Наблюдатели были настолько ценными, что правительство предприняло попытку найти побольше таких людей. Но выяснилось, что их очень мало — и найти их крайне трудно. Поэтому опытные наблюдатели попробовали научить других. Попытка провалилась. Дело в том, что те пытались объяснять свою стратегию, но не преуспели в этом. Потому что никто не понимал, как у них это получается, даже они сами. Как и эксперты по определению полуцыплят, эти специалисты просто видели правильный ответ. Проявив некоторую изобретательность, Британцы выяснили, как успешно обучать новых наблюдателей. С помощью обратной связи по методу проб и ошибок. Новичок высказывал догадку, а эксперт говорил «да» или «нет». В конечном итоге новички, подобно своим наставникам, становились вместилищем загадочного, необъяснимого опыта. Между знанием и осознанностью может быть гигантский разрыв. Когда мы изучаем навыки, которые не поддаются интроспекции, большое удивление вызывает тот факт, что имплицитная память полностью отделена от эксплицитной. Можно повредить одну, не нанеся ущерба другой. Рассмотрим пациентов с антероградной амнезией, которые не могут осознанно вспомнить свой жизненный опыт. Это связано с нарушением переноса информации из кратковременной памяти в долговременную. Если вы потратите вечер, обучая их играть в «Тетрис», на следующий день они скажут вам, что не помнят об этом, что они никогда не видели этой игры и, вероятнее всего, понятия не имеют, кто вы вообще такой. Однако, если вы посмотрите на показатели их игры на следующий день, то обнаружится, что они улучшились, точно так же, как и у людей без потери памяти. Имплицитно их мозги научились играть, Просто это знание недоступно для их сознания. Интересно, что когда мы будили утративших память пациентов ночью, после того, как они играли в ТТС. Они говорили, что видели во сне цветные падающие блоки, но понятия не имели почему. Конечно, бессознательно обучаются не только специалисты по определению полуцыплят, наблюдатели или люди с потерей памяти. На этом процессе покоится практически все ваше взаимодействие с миром. Вы можете с трудом описывать словами, какая походка у вашего отца, какова форма его носа или как он смеется. Но когда вы видите кого-либо, кто ходит, выглядит или смеется, как ваш отец, вы немедленно это осознаете. Как узнать, нерасист ли вы? Мы часто не знаем, что скрыто в глубинах нашего подсознания. Рассмотрим пример самой уродливой формы — расизм. Пусть ситуация такова. Белый владелец компании отказывает в работе темнокожему кандидату, и дело доходит до суда. Работодатель настаивает, что у него и в мыслях нет никакого расизма, а кандидат утверждает обратное. Судья в замешательстве. Как кто-то вообще может узнать, какого рода предрассудки скрыты в подсознании людей, воздействуя на их решение, если они сами не осознают их. Люди не всегда говорят то, что думают. В частности, потому что они не всегда знают, что думают. Как иронизировал Эдвард Морган Форстер, «Откуда мне знать, о чем я думаю, пока я не услышал, что говорю?» Эдвард Морган Форстер, 1879-1970 годы. Английский писатель. На самом деле эту фразу произнес персонаж одного из романов Форстера. А если кто-либо не желает говорить, существуют ли способы узнать, что происходит в подсознании? Есть ли способы разведать скрытые представления, наблюдая за поведением? Представьте, что перед вами две кнопки, и вас просят нажать правую каждый раз, когда на экране появляется положительная эмоциональная характеристика. Радость, любовь, счастливый и так далее. И левую, когда характеристика отрицательная. Ужасный, мерзкий, неудача. Довольно незамысловато. А теперь задание немного изменится. Нажимаете правую кнопку каждый раз, когда видите фотографию полного человека, и левую, когда появляется снимок худого. Снова довольно легко. В следующем задании объекты объединяются. Вас просят нажать правую кнопку, когда вы увидите положительную эмоциональную характеристику или толстяка, а левую — при отрицательной характеристике или фотографии худого человека. В следующей группе испытаний пары меняются. Теперь вам следует нажимать правую кнопку при появлении отрицательной характеристики или изображения худого человека. Результаты довольно интересны. Так, время реакции испытуемых уменьшается, если составляющие пары у них ассоциируются друг с другом. Например, если в подсознании испытуемого люди с избыточным весом вызывают отрицательные ассоциации, то он быстрее реагирует на снимок полного человека, когда нужно нажимать ту же кнопку, что и при отрицательной характеристике. При экспериментах, когда связь была противоположной, худые и плохие. Испытуемым требовалось больше времени. Вероятно, по той причине, что соединять пары было труднее. Этот эксперимент можно модифицировать, чтобы выявлять скрытые отношения к расам, религиям, гомосексуализму, свету кожи, возрасту, инвалидности и кандидатам в президенты. Еще один способ вытащить скрытые предрассудки на поверхность — Измерить путь, по которому участник эксперимента перемещает курсор. Представьте, что в начале курсор находится в нижней части экрана, а в верхних углах размещены кнопки ⁇ Нравится ⁇ и ⁇ Не нравится ⁇ В центре появляется какое-то слово. Например, название одной из религий. И ваша задача как можно быстрее подвести курсор к соответствующему ответу. ⁇ Нравится или не нравятся вам люди этого вероисповедания ⁇ Вы не знаете, что траектория движения курсора записывается во всех точках и в любой момент времени. Проанализировав путь, который прошел курсор, исследователи могут определить, не начала ли ваша моторная система двигать курсор к одной кнопке до того, как прочие когнитивные системы вмешались и направили его к другому ответу. Иными словами, если вы ответили, допустим, «нравится», Для определенной религии траектория движения курсора могла сначала чуть сместиться в сторону кнопки «не нравится» и только потом встать на путь более социально приемлемой реакции. Даже люди, уверенные в своем отношении к различным расам, полам и религиям, могут быть удивлены и шокированы тем, что скрывается в их мозге. И подобно остальным формам скрытых ассоциаций, Эти предрассудки недоступны для осознанного самоанализа. В настоящее время открытым является вопрос, разрешат ли суды принимать такие тесты в качестве доказательства, например, чтобы проверить, есть ли признаки расизма у работодателя или напавшего или убийца. На сегодняшний день, видимо, лучше, если эти тесты останутся вне зала суда поскольку из-за того, что недоступные ассоциации воздействуют на сложные человеческие решения? Трудно сказать, насколько такие воздействия искажают наше итоговое поведение. Так человек может преодолеть свои расовые предрассудки с помощью более социализированных механизмов принятия решений. Также реальная ситуация, когда человек может быть ярым расистом, Но, тем не менее, это не было причиной конкретного преступления. «Как я люблю тебя!» Дай мне сравнить буквы. Давайте посмотрим, что происходит, когда два человека любят друг друга. Здравый смысл говорит нам, что людей влечет друг к другу по различным причинам, включая жизненные обстоятельства, чувство взаимопонимания, сексуальную притягательность и взаимное восхищение. Разумеется, механика бессознательного не участвует в выборе партнера. Или участвует? Представьте, что вы встретили своего приятеля Джоэла, и он рассказал вам, что нашел любовь всей жизни. Женщину по имени Дженни. Вам это кажется забавным, потому что ваш друг Алекс только что женился на Анне, а Донни — без ума от Дейзи. Есть ли что-то в этом совпадении букв? Подобное тянется к подобному? Эта мысль кажется безумной. Неужели на важные жизненные решения, например, с кем вы проведете свою жизнь, способна повлиять такая смехотворная вещь, как первая буква имени? Возможно, такие аллитерационные сочетания просто случайность. Но это не случайность. В 2004 году психолог Джон Джонс с коллегами изучили 15 тысяч записей о заключении брака в округе Уокер, штат Джорджия, и округи Либерти, штат Флорида. Они обнаружили, что люди действительно чаще, чем следовало бы ожидать, если бы дело обстояло случайно, вступают в брак с теми, с кем у них совпадает первая буква имени. Но почему? В реальности дело не в буквах, а в том, что партнеры напоминают друг другу себя самих. Люди склонны любить в других собственное отражение. Психологи интерпретируют это как подсознательную любовь к себе или, возможно, комфортное состояние в присутствии знакомых объектов и называют это скрытым эгоизмом. Скрытый эгоизм проявляется не только в выборе спутника жизни. Он также влияет на то, какие товары вы предпочитаете и покупаете. В одном из исследований участникам предлагали продегустировать два вымышленных бренда чая. При этом первые три буквы в названии одного из брендов совпадали с тремя первыми буквами имени испытуемого. То есть участнику с именем Томми могли предложить марку чая под названием Томева, -э а Лаури — чай под названием Лаулер. Участники пробовали чай, чмокали губами, Внимательно изучали оба предложения, но почти всегда выказывали предпочтение бренду с названием, частично совпадавшим с их именем. Неудивительно, что Лаура выбирала чай «Лауляр». Испытаемые не осознавали в явном виде связь с буквами. Они просто верили, что этот чай лучше. На самом же деле обе чашки наливали из одного чайника. Мощь скрытого эгоизма распространяется далеко за рамки имени. Она может прятаться и в других произвольных характеристиках, например, в дате рождения. В одном университетском исследовании студентов просили прочитать эссе о Григории Распутине. В эссе упоминался день рождения Распутина, при этом в текстах для половины студентов он указывался так, что совпадал с днем рождения читателя. А для второй половины испытуемых использовался день рождения, не совпадающий с их собственным. В остальном эссе были идентичными. После прочтения учащихся просили ответить, что они думают о Распутине как о человеке. Более высокие оценки давали те, кто считал, что родился с Распутиным в один день. Он им просто больше нравился. Без осознания причины, почему это так магнитическая сила подсознательной любви к себе простирается дальше предпочтений в отношении предметов и людей. Невероятно, но она может влиять также и на то, где вы живете и что делаете. Психолог Брэд Пелхэм с коллегами проверили данные о населении и обнаружили, что люди, родившиеся 2 февраля 02.02, -02, непропорционально часто переезжают в города. В названии которых есть намек на число 2. Например, Твин Лейкс, штат Висконсин. Твин Лейкс двойные озера людей, родившихся 3 марта 03.03, 03. с точки зрения статистики, слишком много в местах вроде Три Форкс, штат Монтана. Три Форкс три развилки. Вблизи города соединяются три реки, считающиеся верховьями Миссури. Официально Миссури начинается при слиянии рек Мадисон и Джефферсон, а Галатин, впадая чуть ниже. А людей с днем рождения 6 июня 06 — 06.06. В таких местах, как Сиксмайл, штат Южная Каролина, и так далее, для всех дней рождения и городов, которые авторы смогли найти. Сикс Майл, шестая миля. Посмотрите, насколько это удивительно. Ассоциации с числами в произвольных датах рождения людей могут быть настолько существенными, что способны повлиять на выбор места их жительства, пусть и незначительно. И снова, бессознательно. Скрытый эгоизм определяет, чем вы будете заниматься. Проанализировав сведения о профессиональном членстве, Пэлхэм с коллегами установили, что люди с именем Денис или Денис непропорционально часто становятся дантистами. Люди с именами Лаура или Лоуренс юристами, а Джордж или Джорджина геологами. Из-за созвучия имен и соответствующих профессий Денис, Денис и Дентист Лаура, Лоуренс и Лоер Джордж, Джорджина и Геологист. Они также обнаружили, что у владельцев кровельных компаний с большей вероятностью первым инициалом будет R, а не H. В то время как у владельцев магазинов строительных материалов наоборот имя с большей вероятностью будет начинаться на H, а не на R из-за совпадения первых букв Кровельная компания Roofing Company, магазин стройматериалов Hardware Store. Еще одно исследование профессиональных баз со свободным доступом установило, что врачи непропорционально часто имеют фамилии, в которых есть фрагменты Doc DOG или мед, в то время как фамилии юристов с повышенной частотой включают буквосочетания LO, LAO или AT. Из-за созвучия с английскими словами ло закон, право, и этерни юрист. Как не безумно это звучит, но полученные результаты превзошли уровень статистической значимости. Эффекты невелики, но они подтверждаются. На нас воздействуют стимулы Доступ к которым у нас ограничен и в которые мы бы никогда не поверили, если бы статистика их не обнаружила. Непонятно, почему автор приписывает все указанные совпадения бессознательному выбору. Очевидно, что в некоторых случаях выбор может быть и осознанным. Человек по имени Денис совершенно сознательно может решить стать дантистом, поскольку ему кажется забавным будущее созвучие. Дентист Денис, по той же причине человек с фамилией Лотон, может осознанно взяться за изучение права, а если человеку в силу даты рождения нравятся двойки, он осознанно может приехать в местечко с соответствующим названием. Щекотание мозга ниже уровня осознания. Мозга можно неуловимо манипулировать, чтобы изменять поведение. Представьте, что я прошу вас прочитать несколько страниц текста, а затем заполнить пропущенные места в нескольких специальных терминах, например, «опор по». Вы с большей вероятностью напишите термин, который недавно видели. Например, «определение пола», а не «опрос посетителей». Вне зависимости от того, есть ли у вас эксплицитное воспоминание, что вы недавно видели эти слова. Аналогично, если я попрошу вас заполнить пробелы в каком-то слове, например, «ПДС АТЛЬНЫЙ», вы лучше справитесь с этим, если ранее видели это слово, вне зависимости от того, помните вы это или нет. Слова из списка затрагивают и меняют определенную часть вашего мозга. Этот эффект называется праймингом, фиксированием установки или эффектом предшествования. Прайминг подчеркивает, что системы имплицитной, неосознаваемой памяти принципиально отличаются от систем эксплицитной памяти. Даже если вторая потеряла данные, у первой на них висит замок. Разделение между этими системами снова иллюстрируют пациенты с антероградной амнезией, возникшей как следствие повреждения мозга. Пациентов с серьезной амнезией можно натренировать заполнять слова с пробелами, несмотря на то, что у них отсутствует осознанное воспоминание об изначальном наличии текста. Эффекты предыдущего воздействия могут быть продолжительными и располагаться вне рамок временной щекотки мозга. Если вы ранее встречали изображение чьего-либо лица, то в следующий раз будете считать его более привлекательным. Это верно, даже если вы не помните, что уже видели это лицо раньше. Этот феномен получил название «эффекта знакомства с объектом» и иллюстрирует тот факт, что имплицитная память влияет на вашу интерпретацию мира. Какие вещи вам нравятся, какие не нравятся и так далее. Для вас не станет сюрпризом, что эффект знакомства с объектом — часть магии, стоящей за брендингом товаров, созданием знаменитостей и политическими кампаниями. Чем чаще показывают товар или лицо, тем большее предпочтение ему отдается. Эффект знакомства с объектом — причина, по которой публичные люди не всегда расстроены негативными отзывами в прессе. Знаменитости часто замечают. Единственной плохой известностью является отсутствие известности. Или «меня не заботит то, что пишут обо мне газеты, пока они пишут мое имя правильно». Еще одно проявление имплицитной памяти в реальном мире известно как эффект иллюзорной правды. Вы с большей вероятностью поверите в истинность какого-то утверждения, если слышали его раньше. Вне зависимости от того, верно оно на самом деле или нет. В одном исследовании испытуемые каждые две недели оценивали справедливость правдоподобных предложений. Во время тестирования экспериментаторы без предупреждения добавляли несколько повторных предложений, как истинных, так и ложных. В результате была обнаружена четкая зависимость. Если испытуемые слышали какое-то утверждение в предыдущей неделе, они с большей вероятностью считали его истинным, даже если клялись, что никогда ранее с ним не сталкивались. Это происходит даже когда экспериментатор сообщает участникам, что предложения, которые они услышат, — ложно. Простого воздействия идеи достаточно, чтобы увеличить ее правдоподобность при более позднем контакте. Эффект иллюзорной правды демонстрирует потенциальную опасность для тех людей, кто подвергается влиянию одних и тех же религиозных указаний или политических лозунгов простого попарного соединения понятий может быть достаточным, чтобы сформировать бессознательную ассоциацию и в итоге ощущение, что в этом сочетании есть нечто знакомое и верное. Это основа любой увиденной нами рекламы, где продукты объединяются с привлекательными и веселыми людьми. Тот же эффект лежал в основе хода, сделанного командой Джорджа Буша во время предвыборной кампании 2000 года против Альберта Гора. В телевизионном ролике Буша стоимостью 2,5 миллиона долларов на экране в сочетании с фразой «План Гора» вспыхивало слово «Рец» — «Крысы». В следующий момент становилось ясно, что оно является окончанием слова «Бюрократс» — «Бюрократы». Однако и очевидно, чего добивались создатели этой рекламы, и они надеялись, что эффект запомнится. Полный текст фразы. «The Gore» Prescription план Bureaucrats decide. План-город для лекарств по рецепту. Решают бюрократы. Штаб Буша всячески отрицал, что слово «крысы» было вставлено сознательно, утверждая, что это чистая случайность. Чутье. Представьте, что вы держите пальцы над десятью разноцветными кнопками, каждая из которых соответствует цветной лампочке. Ваша задача проста. Каждый раз, когда вспыхивает какая-то из лампочек, с максимально возможной скоростью нажать на соответствующую кнопку. Если последовательность вспышек случайна, время вашей реакции в целом одинаково. Однако исследователи обнаружили, что если во вспышках присутствует скрытая закономерность, скорость реакции возрастает. Это показывает, что человек уловил последовательность и может спрогнозировать какая лампочка загорится следующей. Если при этом включается неожиданная лампа, время реакции снова возрастает. Удивительно в этом опыте то, что ускорение реакции происходит, даже если вы абсолютно не осознаете эту последовательность. Для такого типа обучения вообще незачем подключать сознательный разум. Способность называть то, что произойдет, ограничена или не существует, и, возможно, «У вас есть чутье». Иногда такие вещи можно осознать, но не всегда. В 1997 году нейрофизиолог Эндони Бэтчера с коллегами разложили перед испытуемыми четыре колоды карт и попросили их выбирать по одной карте за раз. Каждая карта означала определенный выигрыш или потерю денег. Со временем участники начинали понимать, что у каждой колоды имелись свои особенности. Две колоды были хорошими, то есть испытуемые в итоге зарабатывали деньги, а две другие — плохими, и они в итоге несли убытки. Пока субъекты исследования раздумывали, из какой колоды тянуть карту, исследователи останавливали их и просили сказать, какие колоды были хорошими, а какие плохими. Ученые обнаружили, что участникам обычно требовалось примерно 25 раз вытянуть карту, чтобы определиться по этому вопросу. Не особо интересно, верно? Но это пока. Кроме того, исследователи измеряли проводимость участков кожи, которая отражает активность автономной, бей или беги, нервной системы. Обнаружилось нечто поразительное. Автономная нервная система собирала статистику по картам задолго до того, как это делало сознание. То есть, Когда испытуемые тянулись к плохим колодам, наблюдался упреждающий всплеск активности, по сути, предупреждающий знак. Всплеск регистрировался при вытягивании примерно 13 карты. Таким образом, некоторая часть мозга испытуемых воспринимала ожидаемый результат задолго до того, как до этой информации мог добраться сознательный разум. И эта информация предоставлялась в форме чутья. Субъекты исследования начинали выбирать хорошие колоды до того, как могли сказать почему. Это означает, что для принятия выгодных решений не требуется знание ситуации. Более того, оказалось, что людям необходимо внутреннее чутье. Без него решения никогда не будут достаточно хорошими. Антонио Дамасио и его коллеги проводили описанный эксперимент с пациентами, у которых была повреждена передняя часть мозга вентромедиальная префронтальная кора, область, вовлеченная в принятие решений. Они обнаружили, что те не могли сформировать предупреждающий сигнал кожно-гальванического рефлекса. Их мозг просто не воспринимал статистику и не давал советов. Невероятно. Но даже после того, как эти пациенты осознали, что колоды плохие, они по-прежнему продолжали делать неправильный выбор. Иными словами, Чутье было важно, чтобы сделать верный выбор. Дамасио предположил, что ощущение как результат физического состояния организма влияет на поведение и принятие решений. Состояние организма связано с событиями вокруг. Когда происходит что-то плохое, мозг задействует для регистрации этого ощущения весь организм. Пульс, сокращение кишечника, слабость мышц и так далее и ощущение начинает ассоциироваться с конкретным событием. Когда событие происходят в следующий раз, мозг, по сути, запускает моделирование, вновь проживая соответствующие физические ощущения. Впоследствии эти ощущения служат для того, чтобы ориентироваться при принятии решений или, по меньшей мере, влиять на них. Если ощущения неприятные, они не рекомендуют действия. В противном случае они побуждают к действию. С этой точки зрения физическое состояние организма предлагает догадку, которая управляет поведением. Такие догадки оказываются верными чаще, чем по чистой случайности. Главным образом потому, что ваш бессознательный мозг улавливает суть с первым, а сознание действует запозданием. Фактически сознательные системы могут полностью разрушаться, не влияя на подсознательные системы. Например, люди с таким расстройством, как прозапогнозия, не способны различать лица. Чтобы узнать знакомых людей, они полностью полагаются на другие отличительные признаки, например, прическу, походку и голос. Размышляя об этом состоянии, Дэниел Тренелл и Антонио Дамасио предложили интересную идею. Может ли измерение кожной проводимости у таких больных выявить знакомые лица? Оказалось, что так и есть. Несмотря на то, что человек настаивает, что не способен распознавать лица, часть его мозга отличает знакомые лица от незнакомых. Если вы не можете извлечь ответ из бессознательного мозга, то как получить доступ к его знаниям? Иногда нужно просто прибегнуть к внутреннему чутью. Так что, когда в следующий раз ваш друг будет жаловаться, что не может сделать выбор между двумя вариантами, предложите ему простейший способ решить проблему. Бросить монетку, предварительно определив, какой вариант соответствует орлу, а какой — решке. Важная часть процесса — оценка внутреннего голоса после приземления. Если есть едва уловимое чувство облегчения от того, что подсказала монета, то это правильный выбор. Если же появляется мысль о смехотворности решения, принятого с помощью монеты, то надо выбрать противоположный вариант. До сих пор мы рассматривали обширное и сложно организованное знание, которое располагается ниже уровня сознания. Мы увидели, что у нас нет доступа к механизму работы мозга в разных ситуациях, от чтения букв до смены полос движения. Так какую же роль играет осознанный разум во всех знаниях и играет ли вообще? Играет и большую. Поскольку подавляющая часть знаний, хранящихся в глубинах бессознательного, начала свое существование в форме сознательных планов. Робот, который выиграл Уимблдон. Представьте, что вы поднялись в рейтинге, попали на величайший теннисный турнир в мире, И сейчас выходите на зеленый корт сражаться с лучшим теннисным роботом планеты. Миниатюрные компоненты, самовосстанавливающиеся части и работа на оптимизированных энергетических принципах позволяют ему, потребляя всего 300 граммов углеводородов, скакать по всему корту, как горный козел. Робот выглядит внушительным оппонентом, не так ли? Добро пожаловать на Уимблдон. Вы играете против человека. Соперники на Уимблдоне — это быстрые, эффективные машины, которые потрясающе хорошо играют в теннис. Они могут следить за мячом, перемещающимся со скоростью 150 км в час, быстро передвигаться к нему и ориентировать ракетку, чтобы она пересекала траекторию мяча. Так вот, профессиональные теннисисты почти ни одно из действий не выполняют сознательно. Точно так же, как вы читаете буквы на странице или перестраиваетесь на другую полосу на автомобиле. Они полностью опираются на свой бессознательный аппарат. Для всех практических целей их можно считать роботами. И действительно, когда Илья Настаса проиграл в 1976 году финал Уимблдона Бьорну Боргу, он мрачно сказал о своем сопернике. «Он какой-то робот из космоса». Однако эти роботы обучались с помощью сознательного разума. Амбициозному теннисисту не нужно ничего знать о конструировании в робототехнике. Скорее дело в программировании робототехники. В этом случае задача — запрограммировать аппарат, чтобы он посвящал свои гибкие вычислительные ресурсы быстрому и точному перекидыванию желтого ворсистого мячика через сетку. И здесь сознание играет определенную роль. Сознательные части мозга тренируют остальные части нейронного оборудования, определяя цели и распределяя ресурсы. Когда замахиваешься, держи ракетку ниже, — говорит тренер, — и юный игрок бормочет это про себя. Он выполняет замах снова и снова тысячи раз, каждый раз ставя цель попасть мечом в противоположный квадрат. Пока он подает раз за разом, автоматизированная система производит крохотные корректировки в сети бесчисленных синаптических связей. Тренер обеспечивает обратную связь, которую теннисисту нужно осознанно услышать и понять. И он постоянно встраивает эти указания. Выпрями запястье, шагни к мячу, в обучении робота, пока движения не укоренятся настолько, что перестанут быть доступными. сознание. Долговременный планировщик, генеральный директор компании. Представьте себе руководителя, который пришел в гигантскую первоклассную компанию. Он имеет определенное влияние, но попадает в ситуацию, которая уже развивалась некоторое время до того, как он тут оказался. Его задача — выработать общую концепцию и выстроить долговременные планы для компании в той мере, которые ее технологии способны их поддерживать. Именно это и делает сознание. Оно устанавливает цели, а остальная часть системы учится им соответствовать. Вы можете не быть профессиональным теннисистом, но если вы учились кататься на велосипеде, то проходили через этот процесс. При первой попытке вы вихляли, падали и безнадежно пытались справиться с задачей. Ваш сознательный разум интенсивно работал. Но в итоге взрослые прекратили ходить рядом и вы научились ездить самостоятельно. Через некоторое время этот навык стал похож на рефлекс. Он автоматизировался, подобно чтению, использованию языка или завязыванию шнурков. Детали более не осознаются и недоступны. Одно из наиболее впечатляющих свойств мозга, и особенно человеческого мозга гибкость в освоении практически любого типа задач с которыми он сталкивается. Будет у новичка желание впечатлить своего учителя в определении полуцыплят? Его мозг направит все свои колоссальные ресурсы на задачу развлечения самок и самцов. Дайте безработному энтузиасту авиации шанс стать национальным героем. Его мозг научится отличать вражеские самолеты от своих. Эта гибкость в обучении объясняет значительную часть того, что мы считаем человеческим интеллектом. Многих животных справедливо называют умными, однако люди выделяются тем, что они гибко умные, формируют нейронные цепи в соответствии с со стоящими перед ними задачами. И именно по этой причине мы можем колонизировать любой регион планеты, изучить язык места, где мы родились, и овладеть столь разнообразными умениями, как игра на скрипке, прыжки в высоту, И работа в кабинете космического челнока. Мантра быстрого и эффективного мозга: впечатать задание в цепи. Когда мозг обнаруживает задачу, с которой ему нужно справиться, он перестраивает собственные цепи, пока не найдет максимально эффективное решение проблемы. Задача впечатывается в оборудование. Эта умная тактика дает две вещи: жизненно важные для выживания. Первое это скорость. Автоматизация позволяет быстро принимать решения. Быстрые программы могут делать свою работу только когда медленная система сознания отброшена в самый конец очереди. Как бить по приближающемуся мячу? Форхендом или бэкхендом? Форхенд удар открытой ракеткой. Для правшей это удар справа, а для левшей удар слева. Бэкхенд удар закрытой ракеткой. Для правшей это удар слева, а для левшей удар справа. Никто не захочет сознательно делать такой выбор, стоя на пути снаряда, который летит со скоростью 150 км в час. Существует ложное представление, что профессиональные спортсмены могут видеть корт в замедленном темпе, о чем вроде бы свидетельствует их быстрое и бесперебойное принятие решений на самом же деле предвидеть возможные события и умело решать, что делать дальше, спортсменам позволяет автоматизация. Вспомните, как вы впервые занялись каким-нибудь видом спорта. Более опытные игроки побеждали вас с помощью самых элементарных движений, поскольку вы сражались с потоком новой информации, ноги, руки и движения тела. С опытом пришло знание, какие рывки и финты являются важными. Со временем автоматизация обеспечивает скорость и в принятии решений и в действиях. Вторая причина врезать задачи в нейронные цепи. Эффективность использования энергии. Оптимизируя свое оборудование, мозг минимизирует количество энергии, требуемой для решения задач. Экономия имеет огромное значение, поскольку мы подвижные создания, работающие на батареях. В своей книге Ваш мозг. Почти совершенен нейрофизиолог Ред Монтак отметил впечатляющую экономичность мозга, сравнив потребление энергии чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова — 20 Вт, и его соперника — компьютера Deep Blue — несколько тысяч Вт. Монтак узнал, что Каспаров играл при нормальной температуре тела, а Deep Blue был горячим на ощупь и требовал множества вентиляторов для рассеивания тепла. Человеческий мозг работает невероятно эффективно. Мозг Каспарова потреблял так мало энергии, потому что чемпион мира потратил жизнь на встраивание шахматных стратегий в экономичные рутинные алгоритмы. Когда он мальчиком начинал играть в шахматы, он был вынужден проходить через когнитивные стратегии. Что делать дальше? Однако это крайне неэффективно. Как и движение многоразмышляющего — думающего о последствиях теннисиста. По мере улучшения игры Каспарову не надо было сознательно выполнять отдельные шаги. Он мог воспринимать доску быстро, эффективно и с меньшим вмешательством сознания. В одном из исследований эффективности ученые наблюдали, как люди учились играть в Тетрис. Мозг испытуемых был крайне активен, сжигая массу энергии, когда их нейронные сети искали глубинные структуры и стратегии игры. Со временем, через неделю или около того, участники накопили опыт, и их мозг при игре потреблял очень мало энергии. У этих игроков навыки игры запечатлелись в цепях системы, и появились специализированные и эффективные программы для решения соответствующей задачи. В качестве аналогии представьте «воюющее общество», которая внезапно обнаружила, что сражений больше нет. Солдаты решили заняться сельским хозяйством. Сначала они используют свои боевые клинки, чтобы выкапывать маленькие ямки для семян. Допустимый, но совершенно неэффективный метод. Спустя некоторое время они перековывают мечи на орала, оптимизируют свое снаряжение по требованиям задачи. Так же, как и мозг для решения стоящей проблемы, они вносят изменения в то, что имеют. Трюк с печатыванием задач в цепи — фундаментальный принцип работы мозга. Он меняет монтажную плату своего оборудования, чтобы подготовиться к новой миссии. Это позволяет быстро и эффективно справиться со сложной задачей, которую иначе можно было бы выполнить только неуклюжим образом. Согласно логике мозга, если у него нет нужного инструмента для работы, его следует создать. До сих пор мы узнавали, что сознание скорее мешает выполнению большинства задач. Вспомните несчастную сороконожку. Однако оно может быть полезным при определении целей и обучении робота. Эволюционный отбор, вероятно, установил нужный объем доступа для сознательного разума. Если слишком мало, У компании нет руководства. Если слишком много, система вязнет в трясине, решая проблемы медленными, громоздкими и энергетически неэффективными способами. Когда атлеты делают ошибки, тренеры обычно кричат «Соображай же!». Ирония в том, что цель профессионального спортсмена — не думать. Его цель — использовать тысячу часов тренировок так, чтобы в пылу сражения правильные маневры совершались автоматически, без вмешательства сознания. Эти навыки должны быть вбиты в нейронные цепи. Когда атлеты впадают в транс, их хорошо обученная бессознательная машинария работает быстро и эффективно. Представьте баскетболиста, стоящего на линии штрафного броска. Толпа кричит и топает, чтобы отвлечь его. Если он будет действовать с помощью сознательного аппарата, то наверняка промахнется. Только при опоре на технику, отработанную до полного автоматизма, можно надеяться, что мяч попадет в кольцо. Сейчас вы можете использовать знания, полученные в этой главе, чтобы всегда побеждать в теннисном соревновании. Когда проигрываете, просто спросите противника, как ему удается так хорошо подавать. Как только он задумается о механике своей подачи и попытается объяснить ее, он обречен. Мы узнали, что чем более автоматизированными становятся какие-то вещи, тем меньше доступа к ним у нас остается. Но мы только начали. В следующей главе вы узнаете, как можно похоронить информацию еще глубже.